У Галилеи другие вожди. Иосиф не хочет этого признать. Он не хочет иметь с ними никакого дела. Но ему хорошо известны их имена. Это вожди союзов обороны, которых Иерусалим не признает. Вожди крестьян Иоанн Гисхальский и некий Запита из Тевериады. Иосиф видит, как сияют глаза людей, когда называют их имена. Ему хотелось бы встретиться с этими двумя вождями услышать, что они говорят, узнать, как они начинали. Но он чувствует свою неопытность, неспособность, бессилие. У него есть его должность, его высокий титул, может быть, даже власть, но сила, сила у тех. Он работает до изнеможения. Все мучительнее гложет его желание покорить именно Галилею. Но страна замыкается от него. Вот уже пять недель, как он здесь, а достиг не больше, чем в первый день один из зимних вечеров Иосиф бродит по улицам маленького городка Капернаума, одного из центров Мстителей Израиля. На бедном, запущенном доме вывешен флаг, знак того, что хозяином трактира получено новое вино. На собраниях совета, на заседаниях комиссии, в синагогах, в школах Иосиф насмотрелся на своих галилеен. Сейчас он посмотрит, каковы они за вином, и он входит. Низкая комната, скудно и примитивно отапливаемая простой жаровней, в которой горит кизяк. В вонючем дыму сидит с десяток мужчин. Когда появляется хорошо одетый господин, они рассматривают его сдержанно, но не враждебно. Подходит хозяин, спрашивает, что ему угодно заказать, сообщает, что вот как удачно господин попал сегодня. Проходил купец с караваном, велел наготовить целую кучу яств, Осталось еще немного птицы, тушенной в молоке. Есть мясо с молоком строжайше запрещено, но деревенское население Галилеи считает, что птица не мясо, и не отступает от обычая варить и тушить ее в молоке. Когда Иосиф вежливо отказывается от столь лакомого блюда, раздаются добродушные шутки. Его расспрашивают, кто он, у кого ночует, по его говору узнают в нем иерусалимского жителя. Иосиф отвечает приветливо, но довольно неопределенно. Ему неясно, узнали его или нет. Хозяин подсаживается к нему, словоохотливо начинает рассказывать. Его имя Феофил, но теперь его зовут Геора, чужой, потому что он из сочувствующих и имеет намерение перейти в иудейскую веру. В Галилее население очень смешанное, и есть много сочувствующих неевреев которых влечет к себе невидимый бог Ягвы. Этому Феофилу Геори богословы, как предписывает закон, советуют не переходить в иудейскую веру, ибо пока он язычник, он не лишается права на спасение, даже если и не выполняет все 613 заветов. Но если он возьмет на себя обязательства, то при неисполнении закона его душа окажется под угрозой гибели, а закон труден и суров. Феофил Геора еще не обрезан. Слова ученых произвели на него впечатление, но как раз эта суровость и привлекает его. Остальные, кряжестые, мешковатые люди, они слегка возбуждены присутствием знатного человека из Иерусалима и опять начинают медленно, обстоятельно и нескладно обсуждать свою главную заботу. Жестокий гнет правительства. Столеру Халафте пришлось продать свой последний виноградник. Раздобыл кос по ту сторону Иордана, римляне наложили на них очень высокие пошлины, хотел перетащить кос контрабандой, его накрыли. Неправильно они делают, эти сборщики пошлин. Горе тому, кто предъявит товар, горе и тому, кто его не предъявит. Теперь они обложили столера десятикратно, потому что это второй раз, и ему пришлось продать виноградник. Уткача Азарии, Надиратель Магдальского рынка отобрал третий станок, так как Азария не уплатил ремесленного сбора. Все эти люди, жившие в такой богатой стране, ходили оборванные, сильно нуждались. В Галилее разводили много птицы, козье молоко стоило дешево. Но они жадно причмокивали, когда хозяин Геора рассказывал про свое жаркое, тушенное в молоке. Такое кушанье они ели только по большим праздникам. Люди, надрываясь, работают не ради собственного брюха, а чтобы набить узо Кисарии и Иерусалима трудное время.